Глава 51 Сидя в темноте, прислонившись к каменной стене и засыпая время от времени, Рэчел услышала звук за дверью камеры, который заставил ее проснуться. Она выпрямилась, вслушиваясь. Рэчел подумала, что это похоже на отдаленные шаги. Она вновь откинулась на холодную каменную стену. Возможно, это была Сикс, пришедшая забрать ее в пещеру, чтобы рисовать картины, вредящие людям. В пустой каменной комнате, лишенной какой-либо мебели, было некуда бежать, негде спрятаться. Рэчел не знала, что делать, когда Сикс прикажет ей рисовать ужасные вещи, причиняющие людям страдания. Она не хотела этого делать. Не хотела рисовать несущий вред невинным людям рисунки. Но она также знала, что у ведьмы есть способы заставить ее это сделать. Рэйчел боялась Сикс. Боялась женщину, мучившую ее. «Во всем мире нет ничего более ужасного, чем быть наедине с кем-то, кто хочет причинить тебе боль и знает, что ты никак не можешь его остановить». Она начала плакать, только лишь подумав о том, кто идет сюда представляя, что с ней сделает Сикс. Но она вытерла слезы и попыталась придумать что-нибудь, что угодно, что смогло бы ей помочь. Прошло уже некоторое время с тех пор, как она видела ведьму в последний раз. Сейчас же это могла быть даже не Сикс, это мог быть один из охранников, несущий ей еду. Два стражника были из числа тех, кто служили еще при королеве Милени. Рэчелла не знала их имен, но она их раньше видела. Были еще другие люди, которых она не знала. Они были солдатами имперского ордена. Старые охранники никогда не вредили ей нарочно, но новые солдаты были другими. Они были похожи на дикарей. Когда они смотрели на нее, Рэчел понимала, что они думают о том, чтобы сделать с ней невообразимо жуткие вещи. Эти люди не волновались, что кто-либо может их остановить, за исключением разве что Сикс. Они никогда не становились у нее на пути. Сикс игнорировала их, зная, что они уберутся с ее дороги. Эти мужчины смотрели на Рэчел так, что пугали ее до дрожи в поджилках. Рэчел волновалась, что они схватят ее одну, когда не будет Сикс, чтобы держать их на расстоянии. Но мысли о Сикс души, чтобы мучить ее. Были не намного приятней. Рэчел всегда ненавидела это, когда еще была в замке во времена королевы Милены. Она жила в страхе большую часть времени. И была голодна большую часть времени. Но сейчас все было по-другому. Все было хуже. Хоть она никогда и не думала, что может быть еще хуже. Она внимательно слушала приближающиеся шаги. Она поняла, что это не мужская поступь а более легкая походка. Это были женские шаги. Это означало, что идет Сикс. Это означало, что будет ужасный день. Сикс пообещала, что когда она вернется, она заставит Рэчел рисовать для нее. Замок лязгнул после поворота ключа. Рэчел вжалась в стену, желая убежать, но зная, что она не сможет. Тяжелая железная дверь скрипнула, открываясь. Свет лампы хлынул в каменную тюрьму Рэчел. Несущий лампу силуэт скользнул внутрь. Рэчел удивленно моргнула, когда увидела улыбку. Это была ее мать. Рэчел стремительно вскочила. С текущими по ее щекам слезами она подбежала к женщине и обхватила руками ее талию. Она чувствовала утешающие руки, нежно обнимающие ее. Рэчел зарыдала, радуясь неожиданным объятиям. «Ну-ну, успокойся, успокойся. Все теперь будет хорошо, Рэчел». И Рэчел знала, что так и будет. С появлением ее матери неожиданно все встало на свои места. Страшные мужчины, ведьма, никто из них больше ничего не значил. Все теперь в порядке. «Спасибо за то, что ты пришла», сказала она сквозь слезы. «Я была так напугана». Ее мать присела, обнимая ее крепче. «Я вижу, ты воспользовалась тем, что я тебе дала в прошлый раз». Рэчел склонила голову на мамино плечо. «Он спас меня! Он спас мою жизнь! Спасибо!» Утешающая рука гладила ее спину. Мама нежно улыбнулась непринужденному счастью Рэчел. Рэчел отстранилась. «Мы должны уходить! До того, как эта ужасная ведьма вернется, мы должны уйти! И тут еще есть солдаты, злые солдаты!» «Ты должна не дать им увидеть тебя! Они могут сделать с тобой ужасные вещи!» Сияюще улыбаясь, мама пристально поглядела на нее. «Сейчас мы в безопасности!» «Но мы должны уходить отсюда!» Все еще улыбаясь, ее мать кивнула. «Да, должны. Но я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня!» Рэчел прекратила плакать. «Что угодно! Ты спасла мне жизнь!» «Тот мелок, что ты мне дала, спас меня от гоблов-призраков. Они бы разорвали меня на части. То, что ты мне дала, спасло мою жизнь». Ее мама приложила руку к ее щеке. «Ты сама спасла свою жизнь, Рэчел. Ты использовала свою голову и спасла свою жизнь. Я всего лишь немного помогла тебе, когда поняла, что тебе это понадобится. Но это была та помощь, в которой я нуждалась». «Я очень рада, Рэйчел. Теперь же мне нужна твоя помощь!» Рэйчел пожала плечами. «Чем же я могу тебе помочь? Я ведь еще очень небольшая, чтобы многое сделать!» Ее мама улыбнулась во время паузы. «Ты как раз подходящего размера!» Рэйчел не могла себе представить, для чего же это она может быть подходящего размера. «Тогда что же это?» Ее мать подняла лампу и встала. Она взяла Рэчел за руку. «Пойдем, я покажу тебе. Мне нужно, чтобы ты доставила очень важное послание для спасения другого человека». Как только они двинулись в каменный коридор, лампа осветила пустое пространство. Охранников нигде не было видно. Рэчел понравилась мысль помочь кому-то еще. Она знала, что значит бояться и нуждаться в помощи. «Ты хочешь, чтобы я отнесла послание?» «Да». «Именно так. Я знаю, что ты храбрая, но ты не должна бояться того, что увидишь. Обещаю, там нечего бояться». Пока они поспешно шли по коридорам, Рэчел начала волноваться. Она знала, что ее мама уже помогала ей раньше, и она хотела оказать ответную услугу. Но все это звучало пугающе. Когда человек говорит, что нечего страшиться, это означает, что бояться есть чего. Однако все это было не так страшно, как те мужчины со злыми взглядами, или как злая ведьма. Чейз учил, что страх – это нормально. Но чтобы выжить и помочь себе, надо быть хозяином своего страха. Страх, как он всегда говорил, не может спасти тебя, в отличие от управления им. Рэйчел подняла взгляд на свою прекрасную мать. И для кого это послание? Оно, чтобы помочь другу, Ричарду. «Ричардо Ралу? Ты знаешь о Ричарда?» Ее мама взглянула на нее. «Ты знаешь его, и это главное. Ты же знаешь, что он пытается всем помочь». Рэйчел кивнула. «Я знаю». «Хорошо. Ему понадобится помощь. Я хочу, чтобы ты отнесла ему сообщение от меня и узнала, можем ли мы чем-то ему помочь». «Хорошо», сказала Рэйчел. «Я с радостью ему помогу». «Я люблю Ричарда!» Ее мама кивнула. «Это хорошо. Он человек, заслуживающий твоей любви». Она остановилась перед тяжелой дверью и мягко сжала руку Рэчел. «Сейчас не бойся, ладно?» Рэчел уставилась на нее, чувствуя, что душа уходит в пятки. «Ладно. Тут нечего бояться, обещаю. Я буду здесь, рядом с тобой». Рэчел кивнула. Ее мама распахнула дверь в холодный ночной воздух. Рэчел увидела через дверной проем, что уже взошла луна. До этого Рэчел была в темной камере, и здесь был лишь свет от лампы. Поэтому она могла хорошо видеть все снаружи. Это было похоже на внутренний двор, огражденный каменными стенами. Двор был достаточно велик не только для кустов, но и для деревьев. Вместе они ступили в холодную темноту. Рэчел окаменела, когда увидела пылающие зеленые глаза, уставившиеся на нее сверху вниз. У нее перехватило дыхание, не давая ей закричать. Огромные крылья громко хлопнули, широко раскрываясь. Благодаря луне за крыльями Рэчел увидела пульсирующие вены на натянутой коже крыльев. Это был гар. Рэчел поняла, что зверь в мгновение ока разорвет их на части. «Рэчел, не бойся!» произнесла ее мама нежным голосом. Рэчел не могла пошевелить ногами. «Что?» «Это Грач. Он друг Ричарда». Она повернулась к смертоносному зверю и положила ладонь на его огромную мохнатую руку, успокаивая его. «Это ты, Грач?» Его рот широко раскрылся. Большие клыки заблестели в свете лампы. Пар его дыхания свистел, проходя через эти клыки наружу в холодный воздух. Грачлю, брач! Рэчел моргнула. Это было не совсем рычание. Она звучала, как слова. Он только что сказал, что любит Ричарда. Грач утвердительно кивнул. Мать Рэчел тоже кивнула. Правильно, Грач любит Ричарда, как и ты. Грач любчар! — повторил зверь. В этот раз Рэчел лучше смогла понять сказанное Грачем. «Грач здесь, чтобы помочь Ричарду, но ты тоже нам нужна». Рэчел, наконец, отвела глаза от огромного зверя, чтобы посмотреть на маму. «Но ну, что я могу? Я не такая большая, как Грач». «Нет, не такая. Вот почему Грач сможет тебя нести, а ты, в свою очередь, сможешь нести послание».